Глава двадцать третья. Подозрительное поведение. «А вы не хотели сменить профессию, ваше высочество?» — поинтересовался находящийся сильно на веселе барон Дюмаль. «Я раньше не задумывался, а теперь вдруг осознал, что на меня работает сам принц Шанро. Ну, не смешно ли?» Откинувшись на спинку мягкого кресла, барон громко расхохотался, чем привлек к себе внимание находившихся неподалеку мужчин, что в субботний вечер, покинув свои дома, собрались под одной крышей. Мужской клуб, который около двухсот лет назад основал еще прапрадед Еракса Феракс Первый огнеметатель, был излюбленным местом сбора как молодых, так и пожилых представителей вивернской знати. Оторвавшись от суетных домашних забот, вдали от глаз жён, матерей, дочерей, они проводили время в компании крепкого Эля и толстых сигар, обсуждали политические и экономические новости, проигрывали состояние в карты или заключали выгодные договоры. Сам Яр подобное времяпрепровождение не приветствовал. Гостем в клубе был редким, а если и наведывался, то только как сегодня, по работе. «Ваша светлость», — усмехнулся дракон, — «я работаю не на вас, а вместе с вами. У нас общая цель — найти убийцу вашей жены. Если вы не будете мне помогать, у вас есть все шансы попасть под подозрение, тем более что мотив-то у вас имелся. И между нами, говорят довольно-таки весомый». Улыбки на расплывшемся лице барона как не бывало. На ее место пришла злобная гримаса и полный ненависти взгляд. «Я не убивал свою жену. В тот день я находился здесь, в клубе, и это могут подтвердить не менее сотни уважаемых драконов. К тому же, зачем мне нанимать сыщика? Не лучше ли было оставить дело за королевской стражей? Вам не удастся ничего на меня повесить, ваше высочество. Любой суд будет на моей стороне». «Я не собираюсь ничего на вас вешать, барон. Я прошу лишь рассказать мне о ваших отношениях с женой». настоящих отношениях, а не о внешнем фасаде. Из надежных источников мне известно, что они были далеки от идеальных». Скрипнув зубами, мужчина поднял взгляд к лепному потолку и тяжело вздохнул. «Да, вы правы. Мы с Зои не идеальная пара, как это многим казалось. Я не был образцовым супругом, она не была примерной женой. Нашему браку в следующем году исполнилось бы 30 лет». И за это время, поверьте, случалось многое. Обоюдные измены, ссоры, часто доходящие до рукоприкладства. Иногда я думаю, что Создатель благословил нас, не дав нам детей. Боюсь представить, на что походила бы жизнь этого крошечного существа. По-хорошему, нам надо было развестись еще в первые годы после женитьбы. Но нас очень сильно объединяла зависимость от общественного мнения. Можно было сказать, что мы смирились. Я пил, но ну а кто нынче не пьет? Изменял жене, тем более, что и она не хранила мне верность. Зато я содержал ее, купал в драгоценностях, взамен прося лишь об одном — не афишировать свои связи. То есть вы знали о ее романе с Виконтом Вантором и никак этому не препятствовали?» Слегка приподнял правую бровь Яр. «Знал, и, возможно, случись это лет двадцать назад». Вызвал бы щенка на дуэль. А сейчас? Какой смысл защищать честь женщины, что давно с этой честью простилась? Мы с Зоей уже несколько лет не делили постель, так что мне было все равно. Тот мотив, что вы называете весомым, ваше высочество, не стоит и выеденного яйца. Вам лучше копать в другом направлении. У вас есть предположение, в каком именно? — Признаться честно, я до последнего считал, что Зоя стала жертвой неудавшегося ограбления. Я потому и нанял вас, что желал схватить негодяя, посмевшего вломиться в мой дом. Но после смерти Ван -Тора... Поговорите с мистером Дайри, ваше высочество. Хотя нет, я слышал, что он уехал из города. Тогда с мистером Корвилом, Мило Корвилом. Я видел он где-то здесь. Они с Виконтом и мистером Дайри... находились в дружеских отношениях и на все вечера, что устраивала Зои, приходили вместе. Если кто и знает причины, из-за которых могли убить мою жену и ее любовника, то это, без сомнений, их ближайшие друзья. То есть вы не думаете, что смерть Виконта была вызвана несчастным случаем? «Слишком много совпадений, а я в них не верю», пожал плечами барон Дюмаль, прежде чем подняться с кресла. «Что-то обстановка здесь не больно веселая. Я, пожалуй, отправлюсь домой». Поклонившись, мужчина нетвердой походкой направился к выходу по пути здороваясь со знакомыми и приятелями. Айар, проводив его задумчивым взглядом, принялся выискивать в толпе свою следующую жертву. Милло Корвелл. Занятно, что барон упомянул его имя. Ведь оно в личном списке подозреваемых шло у Яра сразу после имени самого Дюмаля, который, к сожалению, не поведал сыщику ничего нового. Вся информация, касающаяся его несчастливого брака, плавала на поверхности. Пара правильных вопросов нужным людям, и тайное быстро стало явным. Жаль, что не все дела решаются так просто. Но еще оставалась надежда, что разговор с приятелями Вантора прояснит ситуацию вокруг двух загадочных смертей. Иракс не был представлен ни одному из них. Мужчины не так давно вошли в высшее общество благодаря тесной дружбе с виконтом. Но получил от вдовствующей виконтессы и матери самого Вантора исчерпывающий словесный портрет. Дайри — низкий, лысый и бородатый, а Корвел высокий и тощий, как жерть кореглазый шатен, с лицом и повадками хорька. Было бы не слишком информативно, если бы к описанию Мило она не прибавила жирную черную родинку на кончике носа. Так что именно на эту родинку Яр в своих поисках и опирался. Ну и не прогадал, когда через несколько минут обнаружил обладателя запоминающейся родинки в обществе еще парочки увлеченных беседой мужчин. Дождавшись, когда Мила распрощается со знакомыми, Яр перехватил его на входе в отдельную комнату, где мужчины играли в покер. «Мистер Корвелл, я полагаю?» Сверкнул ленивой улыбкой дракон и, не выслушав ответа, добавил. «Не уделите мне минутку вашего внимания». «Ваше... ваше высочество?» Узнав принца, Милу, который внешне и вправду напоминал Харька, выпучил глаза. «Для меня такая честь». «Я здесь не как представитель королевской семьи, мистер Корвел, а как сыщик, расследующий убийство баронессы Дюмаль и вашего приятеля Виконта Вантора». От яра не укрылась, как заискивающий взгляд, резко сменился подозрительным, и в глазах мужчины мелькнул страх. «Убийство? Но я думал, это несчастный случай. Я... я ничем не могу вам помочь, ваше высочество. Я ничего не знаю», — закачал он головой, отступив на шаг. «А что насчет вашего друга, мистера Дайри? Не подскажете, где бы я мог его найти?» «Понятия не имею». «Мы с Лафреном уже месяц не виделись», — взволнованный голос Милу выдавал его с головой. «Простите, ваше высочество, но я... мне надо идти». «Мистер Корвелл, а вы не боитесь, что станете следующим?» Решив больше не церемониться, бросил Яр. «Что?» — задыхаясь от паники, прохрипел мужчина. «Я ничего не делал. Я ни в чем не виноват. Извините». Позабыв о манерах... Корвилл повернулся к Яраксу спиной и быстрым шагом направился к выходу. Дракон не стал его останавливать, решив, что правильнее будет передать информацию о подозрительном поведении одного из друзей Вантора, Лиану, а пока будет вестись официальный допрос, попробует подключить свои связи для поиска внезапно исчезнувшего приятеля Виконта. Сверившись с висевшими на стене часами, Яр понял, что опаздывает на встречу с Бартом, который собирался проехаться по тем издательским домам, чьи представители освещали королевский прием, и узнать, не получали ли они записки, похожие на ту, что была подброшена коллеге Мике. Внезапно Ноздрей коснулся до да боли знакомый аромат полевых цветов, которого в этом помещении быть никак не могло. Дракон резко остановился. Неужели у него обонятельные галлюцинации? Такое вообще бывает? Мужчина напрягся, вдохнул полной грудью и развернулся к столу, за которым четверо человек играло в карты. Вокруг собралось несколько стоящих к нему спиной зевак, но все они были, судя по одеждам и прическам, мужского пола. Так он думал, пока один из них, молодой усатый блондин, не повернулся, чтобы принять бокал из рук слуги, и свет ламп не осветил его лицо. На секунду Ераксу показалось, что его огрели кувалдой по голове, а в следующую перед глазами встала алая пелена.